Глава шестая. Убежище. Как и обещал, Франц поднял их затемно. Рэю так вообще показалось, что он только заснул. «Давай, просыпайся, дружище!» — растормошил его мех. «Кофе я уже сварил, пейте и идите, пока весь поселок не проснулся!» — поторапливал мех. Кофе показался целителю особенно горьким, впрочем, он уже сто лет не пил настоящий. Зато сонливость как рукой сняла. Мия и без кофе выглядел весьма бодрый и отдохнувший, и с аппетитом съела завтрак из чуть подгоревшей творожной запеканки. Смотри, я набросал карту, куда идти? Сейчас выйдите из дома и пойдете в лес, там по краю обогнете с запада поселок и выйдете к горам. Тропинка еще не заросла, так что не заблудитесь. Помятая, и местами промасленная бумага перекочевала к целителю. Еды я вам подсобрал. На неделю должно хватить. А потом я к вам при оказии заскочу в гости и пополню запасы. У выхода стояли два здоровых мешка. Да тут на месяц хватит, причем пятерым. Держи. Франц достал какую-то жестянку, напоминающую сплюснутый цилиндр. Это консервы. Конкретно здесь тушенка. Ее главное совсем в тепле не хранить. Лучше в погреб спустите. Она может годами лежать, не испортится. Ножом крышку отколупаешь, подогреешь и готово. Рэй потряс переданную емкость. В ней что-то было, но не разобрать, что именно. Два мешка перевязали и погрузили на вилли, недовольно закликотавшего под тяжелой ношей. Для Мии места не осталось, но девушка заверила, что дойдет пешком. Рэй уже не привыкать лазить через буераки. «Франц, спасибо». Рэй протянул меху руку, и тот быстро ее пожал. «Удачи, дружище! Чую, она тебе ой, как пригодится!» В этом целитель не сомневался. Когда они подошли к деревьям, рассвет едва брезжил, и лес в густом тумане не казался приветливее своего ночного варианта. Белая марева, плотно стелющаяся по земле, казалась живым и приходила в движение от малейшего ветерка а еще отлично скрывала все коряги и кочки, из-за чего идти приходилось практически на ощупь. Рэй остановился и прислушался. В это время лес уже должен потихоньку оживать. Начинают появляться птицы, насекомые, мелкие зверьки, хранившиеся на ночь в укромных местах. Но вокруг было подозрительно пусто. Время от времени то тут, то там раздавалось пение или чириканье, но какое-то неуверенное приглушенная. Целитель мысленно отругал сам себя, накручивает на пустом месте. Просто идут они по самой кромке леса. Жилье человеческое близко, опять же. Правда, в свете последних событий не мешало бы осмотреть эту часть леса. Не объявился ли здесь какой хищник, заставив местных обитателей затаиться. И этот момент стоило в ближайшее время засветло проверить. На всякий случай маг приготовил щит в руке, стараясь держаться поближе к грифону и спутнице. Пусть основу боевой магии Рей знал неплохо, но все же он был в ней недостаточно силен, чтобы, скажем, накрыть большую площадь щитом. И, пожалуй, впервые пожалел, что выбрал целительское направление или хотя бы не пошел на какой-нибудь углубленный факультатив для боевиков. Способности позволяли: Десять маг-единиц. По целительству — восемь по стихийной магии и четыре по темной. На целительство всегда было парню ближе. На ферме он и безо всякой магии обычными кулаками разбирался с обидчиками, а уж с моральной и физической поддержкой Николаса и подавно. с Горичев вспомнил про друга, уже пожалев, что втянул его во все это. Дело на поверку оказалось еще серьезнее, чем показалось изначально — И реакция Франца тому подтверждение. Уж если бывалый мех... Нет, не испугался, конечно, но насторожился. Это тревожный звоночек. Но ехать в такой момент самому отвозить письмо или тем паче наведаться в столицу, заодно надежно спрятав Мию, было предательством по отношению ко всем людям, которых он совсем недавно лечил и жил с ними бок о бок. Большинство из них даже не подозревают, что происходит в округе, И точно не смогут противостоять ни чудовищам, ни людям, выбери они новую жертву. Рэй, конечно, не воин тут, в гордом одиночестве, но хоть какая-то магическая боевая единица и поддержка. Поселение шахтеров осталось далеко позади, когда спутники решили выйти из-под укрытия деревьев. По плану, нарисованному Францем, которым мех не поленился даже масштаб рассчитать и указать, тропак к старым выработанным шахтам, начиналась где-то здесь. Нашел ее, конечно, Вилли, желавший как можно скорее дойти и освободиться от тяжелой и неудобной ноши. Так что он уверенно пошел по узкой тропинке, следом за ним Мия и Рей, замыкающий. Тропинка велась между гор, пока не вывела к старым шахтам. Возле них бараков не оказалось, наверняка их разобрали и пересобрали в новом поселении – Ну, пара небольших домиков осталось, пусть и выглядела не лучшим образом. Но им там не зимовать. Во всяком случае, целитель искренне надеялся справиться совсем до первых заморозков. «Тебе какой дом больше нравится? Слева или справа?» Рыбал было все равно, домики выглядели почти одинаково. «Справа», — Удивил его Мила и даже пояснила, «там занавески на окнах». Занавески действительно были, пусть и давно не стиранные. Да и правый дом выглядел более обжито. Парень заглянул в левый и убедился, что там и мебели толком нет. Какая-то одинокая табуретка и покосившийся стол. Вот и все убранство. А их новое жилище пусть и не поражало роскошью, но выглядело более-менее пригодным для жизни. Кровать даже с матрасом, стол, несколько стульев, лавка и очаг в центре. «Жить можно», — заключил целитель. Рэй быстро огляделся и принялся распаковывать собранные Францем мешки, проверяя, что им подсунул управляющий. Кроме провианта, там нашлись легкие, но теплые одеяла, полотенца, какая-то утварь для еды и готовки, и даже, любовно обернутая в полотенце, непочатая бутылка полынной настойки. Парень усмехнулся неожиданному подарку, И отставил в сторону на черный день не пить так раны промывать мешки следовало пересобрать чтобы при необходимости быстро подхватиться и уйти налегке но и не с пустыми руками девушка проявила намного больше любопытства обойдя комнату и внимательно все осмотрев особенно стол с которого долго стряхивала накопившийся мусор выглядела она при этом немного растерянно. Вилли следовал за ней по пятам жадно принюхиваясь ко всему в незнакомом месте. Доски под грифоном жалобно скрипели, да и домик для такого зверя был явно маловат, тут или людям, или ему. Так что хозяин решительно указал питомцу на дверь. Вилли, понурившись и волоча за собой хвост, тяжело вздыхая, на каждом шагу вышел и лег у крыльца. «Тебе нравится?» Рэй спросил девушку больше для порядка: Идти-то им все равно больше некуда. А здесь, даже за навески. Нравится. Искренне и без раздумий ответила Мия. Просто, просто что? Парень отвлекся от своего занятия. Они со спутницей толком не разговаривали только о жертвоприношении, а вот о чем-то постороннем почти не говорили. Надо бы это исправить. Просто. Мия набралась храбрости и продолжила. «У меня никогда не было своего дома». Последняя девушка произнесла уже совсем тихо, но Рэй услышал. Это звучало странно, но с другой стороны, да, теперь это их дом. Хоть и не принадлежащий им по праву, но пока что находящийся в их полном распоряжении. «Ты умеешь готовить?» Девушка утвердительно кивнула. Тогда ты пока приготовь нам что-нибудь поесть с расчетом и на вилли, а я уберусь. Мия удивленно посмотрела на него, но Рэй только улыбнулся. За свою практику в королевском заосаде он отлично освоил как подсобные работы, так и бытовые заклинания. Поэтому стоило магу коснуться стены, как по ней побежали разноцветные искры, собирая пыль, грязь, паутину. Искры мигом оббежали стены, потолок, пол, мебель и вернулись к хозяину, притащив с собой увесистый ком грязи, который Рэй выпустил за дверь на радость, решившему поиграть с мусором Грифону. Вот и вся уборка. Конечно, тряпку и швабру не заменят, но все равно намного чище и уютнее. Целитель уже хотел возвращаться к своему занятию с разбором поклажи, как поймал изумленный взгляд застывшей девушки. Мия смотрела на него, будто он мертвого воскресил или поднял, потому что страхом от нее веяло не меньше, чем восхищением. «Это достаточно простое заклинание», пояснил парень, осознавший, что до этого не использовал магию приспутницы. Правда, бытовая магия, как ни странно, простой не была, отсюда и стоимость бытовых артефактов, но все же всяко легче сложных целительских манипуляций. Миа сглотнула и поспешно отвернулась. Кажется, она впервые осознала, с кем свела ее судьба. А ведь она едва не умерла из-за магии. Но Рэй решил не зацикливаться и не объяснять ничего больше. Как ему следовало привыкнуть к девушке, так и ей, к своему случайному спасителю. Готовила Миа отлично. В этом Рэй убедился за обедом и решил, что... Здесь им с вилли однозначно повезло. В небольшом пристроенном к их дому сарае нашлись и ведра для воды, и даже бадья, в которой можно потом и самим помыться. И еще много сложенных вдоль одной стены дров. А главное, в пристрое помещался грифон, потому что оставлять вилли под открытым небом рыбы не решился. Дом хоть и пустовал, не был заброшенным. Видно, что время от времени в нем кто-то жил и поддерживал порядок. Интересно, знал ли об этом Франц, когда отправлял их сюда? А если знал, то кто еще останавливается здесь на постой? Но уличать в чем-либо управляющего шахтами целитель не собирался. Со своими делами мех пусть сам разбирается, лезть еще и туда Рей не собирался. Зато после обеда он собирался наведаться в лес. И идти он намеревался не один. Спасибо. Парень помог убрать со стола, но перед мытьем посуды спасовал, решив, что девушка справится. Миа, я сейчас пойду в лес. Держащие жесткую щетку пальцы дрогнули, и планирую взять тебя с собой. Миа после небольшой паузы кивнула, ничего не ответив, но идея ей явно не понравилась. Я понимаю. «В лесу тебе страшно, но оставить тебя одну лично мне намного страшнее. И я не смогу спокойно исследовать округу, буду постоянно дергаться и думать, как ты тут», — пояснил целитель. «Я не маленькая». Девушка бросила на него быстрый взгляд и вернулась к посуде. «Дело не в тебе, дело в людях». Рэй обошел Мию, чтобы видеть ее лицо. Ему важно было убедить ее. Раз уж они партнеры, то во всем. Во-первых, Франс точно не станет покрывать нас ценой собственной жизни или безопасности своих рабочих. Во-вторых, ты же видишь, что дом недоброшенный. Про него вполне могут знать. И мало ли кто здесь бывает. Это действительно глухое и безлюдное. Я могу спрятаться в подвале, не сдавалась спутница. С собаками все равно найдут. А уж магический поиск вообще. «Ничего не перебьет. Особенно для мага, который знает о твоем клейме», напомнил парень про самое главное, умолчав про чудовищ. Вряд ли несостоявшаяся жертва забывала о них хоть на миг. «Ладно, я понимаю». Мия окончательно скуксилась. Она понимала, но ехать все равно не хотела. «Вот и славно», — одобрил Рэй и решил больше не нервировать девушку. И не говорить пока, что поедут они на грифоне вдвоем, потому что ему порядком надоело лазить по лесу, цепляя на себя все колючки. А Вилли их и так и так нацепляет все одно их потом вычесывать. Солнце было в зените, когда они выехали из дома. Рэй осторожно придерживал сидевшую впереди Мию, напряженную и сжавшуюся у него в руках. До леса было прилично. Тропа велась между гор, потом выходила к подножью и дальше тянулась к новым шахтам. Спутники же свернули в лес, густой и мрачный даже в солнечную погоду. Целитель запустил магический поиск, посмотреть, есть ли крупный хищник в округе. Ничего существенного ожидаемо не нашлось. Радиус действия отпугивающей ауры Грифона значительно превышал радиус действия его заклинания поиска только сам Грифон ощутимо нервничал, шел неохотно и все время фыркал. Мы что-то ищем? Первый подала голос Мия. Да. Не знаю, что именно, сразу уточнил Рэй. Для нас зацепкой станет любая странность. А ты когда-нибудь видел драконов? Последовал следующий вопрос, слегка огорушивший целителя. Нет, их мало кто видел. Мак вспомнил последнее письмо Кейва, не оставляющего попытки подобраться к летающим ящерам. Разве что издалека, они сами редко нарушают границы драконьих гор. Собственно, у гор изначально было другое название, забытое за триста с лишним лет. «У нас здесь точно не драконы завелись», — продолжил мысли Рэй. «В лесах им делать нечего». Здоровая махина попросту не развернется среди стволов. Еще и крылья повредит при приземлении. А почему ты про них вспомнила?» Зацепился за удачную тему целитель. Он бы мог рассказать, как видел многих других магических животных. «Есть легенды, что девушек приносили в жертву драконам». Мия поежилась. «Драконьи горы на севере. Ближе к восточной части Авардона. Мы на западе. «Вряд ли нормальный дракон полетит через всю страну ради одной единственной жертвы», — улыбнулся Рэй, представив себе такую картину. Девушка перед ним шумно сглотнула. «Миа, драконы никогда не ели людей. Если миоситы решили бы прикормить ящеров человечиной, то они бы не смогли объявить половине мира войну. Драконы бы сожрали их в собственных степях», — уже серьезно ответил маг. «Зверь, опробовавший человеческую кровь, считается порченным. Раз напав на человека, он точно не удержится и во второй, и в третий раз. Крупных и опасных животных, содержащихся в неволе, отбраковывают еще в детстве. Церберы, мантикоры, грифоны и другие, кто относится к особо опасному классу зверей, их убивают при малейших признаках агрессии. Рэй похлопал Вилли по боку. Его грифона это не грозило, но он знал тех, кто потерял над своим магическим питомцем контроль. И некоторых из таких хозяев потом опознавали по украшениям или уцелевшим деталям одежды. Мог ли кто-то такой же бешеный или одичавший поселиться в их краях? Мог, конечно, вот только темному магу даже сильнейшая мантикора или большой трехглавый цербер не соперники. Взгляд зацепился за что-то яркое, целитель чуть развернул грифона и подъехал к дереву, обвязанному красной веревкой. Тот самый серебряный дуб, высоко ценящийся и добываемый только у них. В отличие от обычного собрата, их дуб был будто отлит из металла. Кора темная, с черными прожилками, будто старое, потемневшее от времени серебро. А под ней красивый ствол не нуждающейся ни в какой покраске. Благодаря особому маслянистому соку, быстро засыхающему после спила, древесина не портилась и не гнила, и цвет ее не менялся и не стирался от времени, и прочность, вполне соответствующая дубу, также определяла его качество и стоимость. Здесь на вырубку отметили две дюжины серебряных колоссов. Рей невольно проникся жалостью к прекрасным великанам, слишком дорогим, чтобы их оставили в покое. Парень спешился и подошел к стволу. Провел по шершавой поверхности рукой, ощущая слабый, едва ощутимый магический отклик. Дубов стало еще жальче. Растений, имевших собственный запас магии, в их мире и так немного осталось. Настоящие друиды им бы действительно не помешали. Дальше осмотр местности ничего не дал, кроме одного. Даже в глубине леса зверя было меньше обычного. Рэй часто ездил по лесу. То к лесорубам, то к шахтерам, то к одиноко живущим охотникам. И отлично помнил, что мелкие грызуны и птицы то и дело выскакивали из своих гнезд и нор. А тут будто зимняя спячка напала на обитателей раньше срока. И птицы... Разлетелись на юга, не дожидаясь наступления осени. Конец лета, конечно, скоро бы все и так подались, но пока, как-то рано. А еще Вилли вел себя странно. Порой категорически отказывался ехать дальше, клекотал и поворачивал в другую сторону, игнорируя приказы хозяина, словно кого-то странился. Но поисковые импульсы, даже усиленные до предела, ничего не давали. Никого, кто мог бы напугать Грифона. Со стороны послышались удары топоров, где-то неподалеку проходила вырубка. Рэй снова слез с Вилли и тихо подошел поближе. Люди, в отличие от зверья, работали как обычно. Слаженно махали топорами, но щепки от серебряного дуба не летели, он поддавался едва-едва. За пять минут, которые Рей наблюдал за лесорубами под пологом тишины и невидимости, Здоровые мужики прорубили едва ли на палец вглубь. В задумчивости целитель вернулся к начавшей волноваться Мии. Грифон не дергался. Хозяин натянул между ними эмпатическую нить-связь, чтобы при необходимости дернуть или самому прийти на помощь. «Давай назад, Вил. Парень хлопнул Грифона по боку. И ездовой Грифон радостно и быстро потрусил к их новому пристанищу.